Глава четвертая. Княжий совет. Погода была теплая, а княжий шатер тесноват, поэтому совет собрали на открытом воздухе. Начали с братины, два отрока обошли с нею всех собравшихся воевод и старшую г р и т ь черпая ковшом, наливая в серебряные чаши и поднося каждому по старшинству п е р в ы м князю, п о с л е д н и м сотнику р у з и л е Вятскому вождю, поначалу мутившему своих против великого князя, а потом повинившемуся и п р и н е с ш е м у князю роту на верность вместе с самыми ярыми своими родичами. Правда, креста Рузила так и не принял, но Владимир все равно его ценил, потому что когда-то Рузила воевал под стягом Святослава. Рузили же первому, как молодшему по чине по возрасту, положено было слово сказать. И сказал он толково. Сначала глянул на крепость, ее с места совета хорошо видно было. Потом откашлялся, помолчал солидно, чтобы тишина наступила, и лишь после этого начал. Крепкие стены Корсунские и башни в ы с о к и Глянешь и кажется, ни по чем их не взять. Многие из собравшихся на такие слова тут же недовольно заворчали. Рузила смолк, хотя и не договорил еще. Хитер. у в а ж е н и е к старшим проявил и в перепалку не вступил, только на в л а д и м и р а глянул. И Владимир тут же подал знак не перебивать. Хорошие стены, повторил Рузило, да только не стенами крепок город, а воинами его. Так великий князь Святослав и г о р е в и ч говорил. Князь в о е г о д а р т е м и его брат Богуслав на совете расположились рядышком, не выше других. Все, кроме великого князя, восседали на седлах, но почетно. Среди Владимирских ближников Сигурда Претича путяты. К ним же пристроился и Йонах, по б р а т и м и родич по праву брака. Артём глядел на Рузилу одобрительно, а вот Богуслав Вятиче недолюбливал. Были у них кое-какие личные счеты, не кровные, но личные. в о и н ы же Карсунские не из лучших. Вчера все это видели. За всех не говори, сотник, перебил Вятича Сигурд Ярл. Сам-то ты ничего не видел, потому что не было тебя, когда мы гавань брали. р у з и л о о б и д е л с я но Сигурду на его обиды было плевать. Дело говори и л и с я д ь а мы других послушаем. Могу и по делу. По мне это к л е с т н и ц е делать надо. Три сотни лестниц никак не меньше. Навалимся со всех сторон, не устоит корсунь. Так великий князь Святослав побеждал, так и нам должно. Ой! воскликнул Ёнох насмешливо. Нам или вам, лесовикам лапотным? Ты-то кем был у Святослава, Рузила? Куле шварил, да коней пас. И куле шварил, и коней пас. Степенно ответил Рузила, недовольно поглядев на Хузарина. А в Киев вернулся г р и д н е м о поясанным воеводы Свинельда. Тогда зачем глупости болтать, г р и д е н ь Не было такого, чтобы Святослав дружину свою на приступ гнал как баранов на убой. Три сотни лестниц говоришь? У стратега к о р с у н с к о г о как раз людей хватит, чтобы каждую отпихнуть и людей наших на камни сбросить. И сверху смолой полить, чтобы п о м и р а т ь им веселее было. А я смерти не боюсь, Хузарин. Повысил голос Рузила. Скажет князь: первым на стену пойду. п о й т и т о пойдешь. А взойдёшь ли? Усмехнулся Йонах. Не знаю, много ли проку князю нашему от такого воя, как ты. Но от глупой смерти твоей точно толку не будет. А по мне то к р у з и л о дело, говорит, вмешался Путята. Навалимся разом, а будут сверху лестницы толкать. Так мы толкачей тех стрелами и п о з б и в а е м Ты, Путята, со стены не то что воя, горшок с к а ш е й не собьёшь, крикнул воевода волчий хвост. А ты мне остался в долгу, Путята. Что это горит? спросил Артем брата, указывая на дымный столб на западе. с е л ь ц о там виноградары живут, греки, пояснил б о г у с л а в отлично знавший здешние земли. Сами не боси подожгли, чтоб нам не досталось. Подожгли и сбежали. э т о к мы тут год просидим бессмысла, разорялся Путята. Ну, побьют некоторых и что? Зато другие д о б ы чудобрую возьмут и полон, а долю убитых м ы р о д о в и ч е м отдадим, в убытке никто не останется. Виноград это хорошо, сказал князь у л и ч с к и й но для вина пока рановато. Я вот Лузга и Борха посолеварням пустил, для соли время всегда хорошее и у меня в у л и ч е соль в цене. Богуслав усмехнулся, так ты, братец, за соль ю сюда пришел? И схлопотал от старшего брата по толстой шее. Я за правды пришел, строго произнес Артём. А ты здоровяк, хоть и в о е в о д а нынче, а слова выбирай. Думай кому и что болтаешь. Виноват, старый. Прости, дурня. И осклабился еще шире. Владимир, т о з н а е т что твои сотники херсонитов обдирают. А что ему? Пожал плечами Артём. В Киеве соли хватает. Там железо в цене. И ж как разорались, кивнул улицкий князь на разошедшихся княжьих советников. Херсон с т о и т н е к очнется, а они уже славу победителей д е л я т Давно ты брат в Киеве не был, сказал б о г у с л а в Это разве Ор? Вот когда бояре богатеи да еще духовенство ромейское на княжий совет сойдутся, вот тогда рут такорут. А эти наши в о и н ы им сам понимаешь слова выбирать приходится.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 крикнул путята великий князь к тебе обращается а ты путята стала быть при великом князе теперь глашатой богуслав глумливо усмехнулся это д о б р о глашаты из тебя всяко лучше чем полководец ты попробуй вдруг от твоего плей корсунские стены рухнут аки е р и х о н с к и е да ты да я путята а ж захлибнулся от ярости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 Который отлично знал о неприязненном отношении к о т о р ы й отлично з н а л о н е п р и я з н е н н о м о т н о ш е н и и к п у т я т и варягов, кое желали одни главенствовать в его дружине. Однако князь, воспитанный по ленинам д о б р ы н е й был в первую очередь именно князем, а уж потом варягом. А уж о пользе принципа р а з д е л я й и властвуй, знал досконально, так что всегда заботился о том, чтобы в дружине его варяги были сильной, но не сильнейшей п а р т и й Не варяги. н и нурманы, н и поляне, ни один род, ни одно племя не имело в его глазах предпочтения, ни прежде, ни теперь. Это было правильно для государя, но, конечно, обижало и варягов, которые считали Владимир а родичем, и полян, полагавших, что кровь малуши и власть его брата Добрыни у славянских племен брат матери стоял ближе отца, дает им особые привилегии.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 Не здесь на совете. Ты уже сказал, что хотел. Теперь других послушаем. г о в о р и Богуслав. Путята обиделся, но спорить не посмел. А может сообразил, что Владимир спас его от выбора между б е с ч е с т ь е м и смертью, потому что драться с Богуславом – это гибель, а в ы з в а т ь и отступить – позор. Да, княже, я скажу. Богуслав прогнал с лица улыбку. Корсунь – могучая крепость. Не думаю, что ее с т е н ы можно пробить. Даже будь у нас те машины, что были у твоего славного отца. Кроме стен есть еще и ворота. Заметил Сигурд. Целых шесть ворот, б о г у с л а в Что скажешь об этом? Скажу, что и ворота нам не разбить. Покачал головой б о г у с л а в А если разобьем, проку будет немного. За каждыми воротами решетка железная, катаракта. Входы узкие. Корсунским не трудно будет заложить их камнями, а при воротах башни нашим стрелкам достать тех, кто внутри, будет трудно, а вот им наших бить очень удобно. Тем более наверху и машины есть, да котлы особые, чтобы смолу или кипяток сверху лить. На храпом полезем, зря людей погубим. И что теперь делать? Не выдержал путята, башкой в с т е н ы колотиться, или во с в о я с ь и уйти предлагаешь?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 разве что ты, путята, сам один главным воротом подойдешь, д да о б о д а т ь их примешься? А корсунцы на это глядя от смеха со стены попадают. Путятов скочил. Если надо, я сам ворота ломать буду, заорал он, задыхаясь от ярости. Вот этими руками. Если кто трусливо, ты что же трусом меня назвал? Ласково поинтересовался Богуслав. Да еще п р и л ю д н о Нет, не тебя, опомнился в е в о д а Это я так. К слову, храбр Путята. Но нет у него бойца, способного встать против б о г у с л а в а а самому выйти нельзя: смерть или увечье. Ничего, он Путята найдет возможность поквитаться. Я вот что скажу вновь в ы л и с р у з и л а там в крепости народ разный живет. Может, найдутся такие, что за хорошую мзду нам ворота откроют, тогда и ломать их не придется. Молчание было ему ответом. Никто из присутствующих не боялся драки, многие тогда же и любили. Но одно дело биться в чистом поле, а совсем другое получить по загривку сброшенным со стены бульдоганом или кипятку под кольчугу словить, причем лично.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 Богуслав молчал, ухмылялся. Говори, брат, не томи! воскликнул Претич. Богуслав поглядел на Владимира. Лицо у великого князя непроницаемое. Здесь на совете п о с л у х о в Корсунских нет. Понимает Владимир. Был бы у кого подход к обороняющимся, так уж сказал бы. Однако кое-что в запасе у Богуслава все же имеется.